Обида. Даже если мы не можем возлюбить своих врагов, любить себя мы в состоянии. Давайте любить себя так сильно, чтобы не позволить врагам контролировать наше счастье, здоровье и внешность. Дейл Карнеги, Как перестать беспокоиться и начать жить? Вы обижаетесь? И злитесь на людей, потому что они ведут себя не так, как вы хотели. Нарушают обещания, не дают того, чего вы ждали. Вам кажется, что они должны, а те ничего не делают. Обида возникает, когда нет эффективного общения между людьми. Вы не говорите, на что обиделись, не высказываете своих потребностей и желаний, думаете, что люди сами должны догадаться – Обида появляется, когда вы выражаете свои чувства и не можете избавиться от них Простить Нельсон Мандела сказал Обижаться все равно, что выпить яд и ждать, что он погубит твоих врагов Это не работает Обида на людей Как любая эмоция, обида нарастает по традиционной формуле Истолкование, отождествление, повторение равно Сильная эмоция Вы можете годами обижаться на человека из-за мелочи, а виной всему Ваше истолкование события, ваше отождествление с придуманной самим собой историей Постоянное мысленное повторение события Предположим, один из друзей не пригласил на вечеринку «Вам кажется, что он предал вас, и вы глубоко обижены Постоянно думаете, как он мог так поступить со мной» Эта мысль гложит вас неделями, и вы решаете не общаться с ним. Проходят месяцы, а обида остается. Заметьте, само по себе событие обычное. Обида выросла из вашего истолкования. Но ваше истолкование может быть ошибочным. Что если друг решил, что вам будет неинтересно на вечеринке? Он думал, что вы очень заняты. Конечно, он должен был хотя бы пригласить вас, но никто не идеален. Если бы вы сразу с ним поговорили, то ситуация могла обернуться иначе. Опасность длительной обиды. Ситуация усугубляется, потому что мы не хотим видеться с теми, на кого обижены. Вместо честного разговора продолжаем мысленно прокручивать то, что произошло. Со временем обида лишь усиливается. Это особенно заметно, когда общаешься с теми, на кого обижены. Как использовать обиду для развития? Обида возникает, когда вы не можете простить и дальше жить своей жизнью. Привязываетесь к прошлому вместо того, чтобы сосредоточиться на будущем. Обида – это возможность научиться прощать и отпускать, по-настоящему любить себя. Вы должны ценить свое душевное спокойствие. Оно важнее мести или ненависти. Преодоление обиды – Это провозглашение любви к себе, которое позволит двигаться вперед и не терять сочувствия к окружающим. Любите себя. Перефразирую слова Нельсона Манделы: Обида — это яд, который вы намерены выпить. Это сорняки, которые растут в вашем саду. В состоянии обиды вы уверены, что у вас несправедливо забрали право на что-то. Это может быть доверие, уважение или любовь другого человека, и в результате думаете, что с вами поступили подло. Обида будет жить до тех пор, пока потребность быть правым и добиться справедливости останется важнее душевного равновесия. Она будет расти и подпитываться вашими мыслями, и не пройдет, если будете подавлять ее». Поэтому важно сделать душевное спокойствие основным приоритетом и научиться прощать и других, и себя. Любовь к окружающим. Чем сильнее вы сочувствуете людям, тем легче избавиться от обиды. Поступки людей основываются на их сознании или подсознании. Вы хотите, чтобы к вам относились иначе, но человек не может этого сделать из-за своих особенностей сознательном и бессознательном началах. Когда люди совершают что-то ужасное, это связано с отсутствием осознанности или негативным эмоциональным состоянием. На поведение многих людей влияют их воспитание и жизненный опыт. Они ведут себя так же, как их родители, поэтому те, кто подвергался в детстве насилию, сами прибегают к этому в отношении своих детей. Как писал Экхарт Толле в «Силе момента сейчас», Разум, обусловленный своим прошлым, всегда стремится воссоздать то, что он знает и что ему знакомо, даже если это болезненно, но знакомо. Разум всегда стремится к известному. Неизвестное опасно, поскольку над ним нет контроля. Вот почему разум не любит и игнорирует настоящее. Природа бессознательного человеческого разума Воссоздает старые шаблоны, и человек заново проживает их. Проанализируйте семейную историю, и вы наверняка заметите такие повторения жизненных сценариев. Вы поймете, что движет людьми и как трудно преодолеть эти стереотипы. Я обижался на мать за то, что она постоянно опекала меня. Я считал, что это тормозило мое развитие. Но теперь я понимаю, что у нее не было дурных намерений. Она желала мне добра и делала это, как умела. Люди делают то, что умеют, с тем, что есть. Они опираются на воспитание и жизненный опыт и совершают множество ошибок. Но такова наша природа. Самая ужасная ошибка — желание изменить прошлое. Тому, что случилось в прошлом, было суждено случиться. Вопрос лишь в том, что теперь вам делать. Как справиться с обидой? Чтобы избавиться от обиды, нужно обсудить важность. Первое. Изменение и переоценки интерпретации. Второе. Честного взгляда на ситуацию. Третье. Прощение, освобождение от отождествления. Четвертое. Забвение. Прекращение повторения. Обида – это результат вашей оценки произошедших событий. Данная вами интерпретация заставляет чувствовать предательство, злиться или желать мести. Мысленно возвращаясь к ситуации, вы лишь усиливаете обиду. А поскольку не хотите честно взглянуть на нее, неприятных эмоций становится только больше. Чтобы так не происходило – Попробуйте взглянуть на ситуацию иначе и честно посмотреть на нее. После этого простите, избавьтесь от обиды и перестаньте мысленно прокручивать ситуацию снова и снова. Первое. Изменение и переоценка интерпретации. Проанализируйте свою интерпретацию произошедшего. Не слишком ли вы драматизируете ситуацию? Может быть, вы что-то неправильно поняли, Спросите себя, что случилось в действительности. Когда отстранитесь от своего видения, останутся одни лишь факты. Понимание, что произошло на самом деле, позволит во всем разобраться и заменить свое истолкование более разумным. Второе. Честный взгляд на ситуацию. Если обида направлена на людей, то лучше все честно обсудить и поделиться своими чувствами. Обида растет, когда мы не делимся чувствами друг с другом. Это происходит из-за страха. Мы боимся показать свою слабость, причинить боль другому человеку или испортить отношения с ним. Если не можете поговорить с человеком напрямую, напишите письмо. Даже если вы его не отправите, сам процесс написания письма поможет частично избавиться от обиды. Третье. Прощение. Когда находите способ проговорить свои чувства, приходит прощение. Вы проанализировали сухие факты и взглянули по-новому на ситуацию. Возможно, честно обсудили произошедшее с вашим обидчиком. Теперь можете избавиться от своей обиды. Подумайте о ее негативных последствиях. Запишите, как они влияют на ваше счастье и душевное спокойствие. Помните, обида – результат привязанности к прошлому. Прощение – воссоединение с реальностью. Избавьтесь от обиды. Представьте, какой была бы жизнь и как бы вы чувствовали себя без нее. Сделайте это прямо сейчас. А теперь простите. Прощение – это проявление любви к себе. Вы прощаете не только потому, что хотите проявить сочувствие, но и потому, что цените свое счастье превыше всего. Когда прощаете, избавляетесь от привязанности к своей истории и дистанцируетесь от связанных с ней мыслей. Чтобы избавиться от обиды, используйте процесс из пяти шагов, описанный в главе «Избавление от эмоций». Четвертое. Забвение. И, наконец, забудьте. Забвение – это способность перестать культивировать мысли об обиде и продолжить жить обычной жизнью. Когда подобные мысли возникают, отпускайте их. Со временем они утратят силу. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития». Обида. Обида.